Есения Александровна, например, героиня очерка, стала одной из лучших в Москве воспитательниц дошкольников. А ведь хотела когда-то, как и мать ее, стать артисткой, мечтала о консерватории. Очерк был опубликован в газете, и мне, помню, было интересно узнать, что думают читатели об этой семейной хронике. Удачница или неудачница, героиня этого повествования. Удалась или не удалась ее жизнь? Действительно ли она сумела воплотить силы души в новом, непредвиденном, когда судьба надломилась? Посмотрим, что думают об этом читатели. Читатели судили об этом по-разному. Вот письмо наиболее жестко логичное — Пользуясь вашей классификацией русел, я условно разделил бы всех людей на три категории. Категория первая. Гениальные и высокоталантливые люди. Те, кто раньше или позже становится гордостью человечества. Несвершение в этой первой категории вещь исключительная. Поэтому не о втором ни тем более о третьем русле, не может быть и речи, равно, как и о мнимом успехе в жизни. Успех тут возможен лишь подлинный, естественное воплощение себя в великих ценностях. Категория вторая. Люди, не обладающие сколько-нибудь заметными дарованиями, с малоразвитым интеллектом, бедной культурой чувств и пониженным чувством долга перед обществом. Им все равно, чем заниматься в жизни. Мне думается, что именно из их числа формируются любители наживы, безидейные потребители, карьеристы, мещане. Им не дает покоя амбиция, толкающая к самоутверждению любой ценой. Особенно популярен путь, ведущий к обзаведению внешними ярко-престижными атрибутами успеха. Квартирой, ломящейся от дорогой мебели, хрусталя, ковров, дачей, машиной, в общем, всем тем, что символизирует в социалистическом обществе успех не подлинный, а мнимый. В отношении к этим рыцарям мнимого успеха, ваша триада, классификация русл, полностью теряет смысл, потому что все русла сливаются в одно – жить сытно и красиво. Категория третья, по-моему, наиболее многочисленная и весомая для нашего общества – Это люди, наделенные одной или несколькими благородными способностями, которые могут потенциально обеспечить обладателю данных благородных способностей интересную творческую жизнь с плодотворными результатами и для личности, и для народа. Именно поэтому все мы должны максимально поощрять выявление истинно творческих возможностей человека, интенсивное развитие их и наиболее рациональное выявление в обоюдных, так сказать, интересах. Процесс этот, как мы видим, двуединый. В нем заинтересованы и общество, и индивид. Об ответственности общества мы говорим часто, реже об ответственности индивида, между тем от него зависит многое. У шкале ему отпущен некий ценный дар, Это накладывает на него серьезные обязательства не только перед собой, но и перед обществом. У меня вызывает большую симпатию ваша героиня Говязова, но судьба ее не убеждает меня в истинности вашей классификации русов. Я не уверен, что ей нужно было жертвовать художническим талантом ради детского сада. Мать Говязовой, Татьяна Сергеевна, не стала певицей из-за трагического случая, Поэтому ее судьба убеждает, в неприметном труде бухгалтера она нашла путь к высокой человечности и могла, умирая, говорить с полным основанием о жизни удавшейся, свершившейся. У Ксении Александровны подобной трагедии не было, а были досадные, может быть, действительно тяжелые обстоятельства. Цена ее несвершения совсем иная, чем у матери. Поэтому и возникает у меня вопрос — «Я не хочу обидеть вашу героиню. Она мне глубоко симпатична. Но не могу и умолчать. Не явилась ли для нее работа в детском саду досадным палеотивом?»